Глава двадцать первая. Скайлер. Мне до сих пор мерещится, как грязные руки тех двоих лапают меня за бедра. Их приставания эхом отзываются в голове и желудок сводит. Ярость Картера, этот отчаянный гнев, не выходит у меня из головы. Ужас от того, что он мог перерезать парню горло, преследовал меня с тех пор, как мы вернулись в общежитие. Раньше у меня всегда получалось успокоить его, но в этой ситуации не было и малейшего шанса как-то отвлечь Картера. С одраганием я в последний раз заглядываю в зеркало. Влажные волосы слиплись и снова превратились в локоны. Я поспешно смыла с лица косметику. Не хотела, чтобы хоть что-то напоминало об этом вечере. На какое-то время я задерживаюсь в ванной, но не могу же прятаться вечно. Лучший друг сидит на диване в гостиной, уткнувшийся лицом в ладони. Волосы торчат во все стороны, глаза красные, как и мои. Он замечает меня и расплывается в улыбке. «А тебе идёт», — делает комплимент Картер. Я опускаю взгляд и тереблю серую ткань его футболки, которую не снимала все последние месяцы. Я сажусь рядом на диван. Столько хочется сказать, но изнутри вырывается лишь искреннее «спасибо». «Ты какая-то грустная», — констатирует он сухо. «Ну да, грустная». Я пожимаю плечами. Картер берёт меня за руку, которая лежит на коленях, и подрагивает. Помнишь, как мы поступали в таких случаях? Вопрос робко скрывается с его прекрасных губ. Да, мы танцевали, отвечая я, погрузившись в воспоминания. Уголки рта ползут вверх от внезапного желания двигаться. Какая спонтанная перемена настроения, но с другой стороны каждая секунда доставляет мне удовольствие. Вечер выдался не из простых, но я не позволю лишить меня ощущения легкости и счастья. А знаешь что? Надо потанцевать прямо сейчас. Я перекатываю Холли вперед-назад и покачиваю головой, представив хорошую музыку на заднем плане. Картер скептически ухмаляется и через мгновение расплывается в широкой улыбке. Затем он поднимается и подыгрывает мне. Он всегда двигался немного неуклюже, но от этого не становился менее прекрасным. Место в комнате маловато, но для короткого выхода на паркет или, если быть точнее, на линолеум. полностью достаточно. Через несколько минут, когда Картер поднимает меня из инвалидного кресла, у меня замерает дыхание. Он прижимает меня к себе так, словно боится потерять. Как и я, боялась потерять его в той самой ночи. От благодарности я цепляюсь за его рубашку, и когда Картер начинает кружиться, удерживая меня в объятиях, на глаза наворачиваются слезы радости. Потому что я танцую с чужой помощью, но танцую. В объятиях человека, который задает ритм моего сердцебиения, сколько я себя помню. Музыки нет, но нам и без нее хорошо. Достаточно эмоций. Вот бы Чарльз и Хейзер видели, чему нас научили. Картер с легкостью удерживает меня на руках, и когда он прислоняется ко мне лбом, у меня вырывается «Ты меня сегодня так напугал». Он ненадолго замирает, но потом продолжает танцевать. «Твой гнев...» «Такой безудержный. Давно я тебя таким не видела», — шепчу я. «Знаю». Натужно выдавливает он из себя. «Мне жаль, но, видя тебя и слыша, как эти придурки...» Он медленно качает головы, ведя меня под воображаемую музыку. Музыку нашей дружбы, которая переросла в нечто большее. «Я далеко не идеал, как ты, Скай. Никогда им не был. Я импульсивный, вспыльчивый. Во мне столько злости, что иногда она берет надо мной верх». особенно когда мне страшно за тебя. Я не идеал. Тихо протестую я. Пальцы все еще сжимают ткань, но уже добрались до воротника. Из-под рубашки выглядывают татуировки. Важнейшие моменты его жизни запечатленные на великолепной коже. В тебе все безупречно. Он поднимает голову и смотрит прямо мне в глаза. В воздухе танцует его аромат, заставляя тело трепетать, даже ноги. В моем воображении. В твоих глазах и в имени живет небо. Скажи-ка, пожалуйста, кто тут не идеал? Его слова трогают меня как ничто другое. Все, что он говорит, кричит о любви. Это гораздо больше, чем просто дружба. Но часть меня все еще боится того, что чувства окажутся взаимными. А что, если не получится? Ах, если мы расстанемся, дружба переживет этот разрыв? Картер давно приучил меня не поддаваться страху, и сейчас, пока я в его объятиях и мы танцуем его несом с чувствами, мой мир снова пришел в гармонию. И это все? Или ты всегда танцуешь как дед? Подкалываю я его, вытирая остатки слез ладонью. Картер сводит брови, а затем ухмыляется, как диволенок. Ну держись! Он кружится все быстрее, и в этот момент из меня вырывается громкий хохот. Самый настоящий хохот. Это так приятно. Даже в такой ужасный вечер этот человек умудряется поднять мне настроение. Так лучше? Весело спрашивает он и снова меняет направление. Мы пляшем по комнатке, и я в его объятиях. Все как всегда, и в то же время совсем по-другому. Когда Картер наконец останавливается, и я зарываюсь лицом ему в шею и вдыхаю его аромат, гораздо лучше. Шепчу я еле слышно. и ощущаю то, чего не должна бы в такой момент. Как я могу возбудиться от близости к мужчине после того, что произошло сегодня вечером? В голову снова приходят слова терапевта. Нужен человек, которому я буду доверять на все сто процентов. И я по-прежнему готова доверить Картеру жизнь, ведь он только что видел меня, возможно, в самом уязвимом положении и не бросил. Сглотнув, я поднимаю голову, И когда наши взгляды встречаются, я замечаю, что эта близость вызывает эмоции и у него. Может, друзей посмотрим? Шепчу я и прокашливаясь, потому что голос звучит как-то сипло. Картер прижимает меня к себе и кивает. Отличная идея. На кухне есть попкорн. Он аккуратно усаживает меня на диван и дает пульт. Угу. В ящике под микроволновкой. Картер расставляет меня на диване, и пока он идет на кухню, я оценивающим взглядом окидываю его зад в темных джинсах. Черт, мне нужно срочно сконцентрироваться на чем-то другом.